И как ты их наградишь? А в носочек нефти налью и подожгу, когда они его наденут. Круто! Ты будешь самый справедливый, Дед Мороз. Не сомневайся. Верю. А теперь пустой трёп в сторону. Спасибо за хлеб, за соль, но мне пора. Пока ночь, во дворе надо ещё ряд дел в городе успеть сделать. А почему ночью? Так я ж теперь великолепический враг номер один. Ну как же, наслышан, всю жизнь был я враг номер один, а теперь им стал ты, опять меня обскакал. Нет, точно надо сваливать в Рамадановск. Кстати, а может расскажешь, чего ты с Надышкиным не поделил? Зачем так его подставил? Если хотел от него избавиться, то почему по-тихому не завалил? Как-то ты грязно на этот раз сработал. Так грязно, что пришлось удариться в бега. Раз даже ты не понял ни хрена, значит, правильно я сделал, что ударился в бега. Удрученно вздохнул Виталик. Это не я подставил, это меня подставили тому и пришлось уходить в подполье. Буду теперь бороться за отечество Ударами в спину из подтишка на Ах, вот оно в чем дело, — протянул Кощей. Тот — То-то я думаю, чем тебе Надышкин не угодил, Каким делам помешал. Нормальный вроде бы мужик, Но Василису с царем-батюшкой не тявкает. Ладно, лирику в сторону. Давай показывай, где у тебя тут выход. Говорю уже, дела много. Покажи Но глаза, извини, тебе придется завязать. Ты то с какого перепугу? О том, где находится мой замок, не должен знать никто, кроме разумеется родни. Дед, не дури. Во-первых, сам признался. Что он в моих землях? А во-вторых, я через Янку уже почитаю родня. Во-первых, в своих землях без моей подсказки ты мой замок хрен найдешь. А во-вторых, вот когда официально женишься на Янке, тогда и будешь мне родней. Да как же я женюсь, если Василиса разрешение на свадьбу давать не хочет? «Да при чем здесь не хочет?» Досадливо отмахнулся Кощей. «Она не может!» «Ой!» Виталик тут же схватил деда за грудки. «Так, а ну-ка с этого момента поподробнее. Почему не может?» «Не, ну, че пристал?» Начал отбиваться Кощей. «Насилиса разрешения не дает. У нее и спрашивай. а я тут при чем?» «Хорошо. Тогда другой вопрос. Кто такой Ваня Леший и какую роль играет в вашем преферансе?» «Ванька!» — охнул Кощей. «Леший! Вот ты, твою мать! Вот сволочь! Вот мало ему было, и сюда зараза влез. Так, все, свободен!» Начал подталкивать к камину юношу бессмертный злодей. Подробности потом узнаешь. Когда потом? Когда время придет. Так, ты мой холоп, а потому я требую. Кощей щелкнул пальцами, с полки на пол спрыгнул изящный маленький ларец размером с табакерку. Откинулась крышка, и оттуда выскочила пара маленьких человечков, которые в мгновение ока стали очень. И очень большими. «А ты знаешь, как Санта-Клаус проникает в дома к спящим детишкам, чтобы подложить им в носочки подарки?» — вкратчиво спросил Кощей. Виталик покосился на горящий камин, в котором все еще жарился кабан на вертеле, и начал спадать с лица. «Э-э, дед, не вздумай!» «Правильно! Через дымоходную трубу!» «Эй, двое из ларца одинаковы с лица! А проводите гостя дорогого!» Кивнул Кощей в сторону камина. Двое из ларца одинаковы с лица подхватили царского сплетника под ручки-ножки и начали его раскачивать, готовя к броску. «Ай, не надо!» Раз. Начали отсчет двое из ларца. «Всех уволю, премии лишу. Два. На конюшне выпарю мерзавцы. Три. Эй, я вам не Гарри Поттер, а...» Бросок был точен. Тело Виталика влетело в камин и испарилось в снопе искр. Вместе с кабанчиком на вертеле. Вот, ну, сволочь, закуску волок. Расстроился Кощей, схватил со стола недопитую бутылку И прикончил ее прямо из горла. А еще в родню набиваются, но никому верить нельзя. Царский сплетник, с головы до ног, облепленный золой, вылетел из камина в обнимку с кабаном, взметнув тучу пепла и покатился по кафельному полу. — Твою мать! — отшвырнул он от себя недожаренную закуску Кащея. — Было горячо. Кабанчик вместе с свертелом подкатился под ноги хмурого мужика с металлическим совком и каминными щипцами в руках. Вам это включить в счет? Мрачно спросил мужик воинственно поигрывая совком. Авхарию? Также мрачно спросил Виталик. Капитан! Обрадовался мужик и кинулся помогать шефу подняться. Ну наконец-то! Вторую неделю ждем, когда ты к нам на огонек заглянешь. Это был Василий. Лучший лингвист, созданный царским сплетником конторы под названием цреу Плавая на пиратском корабле Эдварда Титча, он сумел освоить дополнительно четыре языка разношерстной команды джентльменов удачи и мог свободно общаться с немцами, франками, испанцами и итальянцами на их родных языках. Бритты были не в счет на английском там общались между собой все пираты и соответственно им свободно владел весь костяк царского разведывательного управления возглавляемого виталиком единственным человеком в этой структуре который владел только двумя языками русским и матерным остальные буржуинские как он говорил языки ему не давались из за чего его в свое время чуть не вышибли с журфака. — Шеф, а почему не через дверь? — спросил Василий, отряхивая камзол Виталика от пепла и золы. — Чтоб не замели, волки позорные. — О, в смысле, не заметили враги народа. — сердито буркнул юноша. — Ты что, еще не знаешь, что мы ушли в подполье? виталик начал озираться предусмотрительный кощей вышвырнул его через камин в служебную секцию банного комплекса где тусовался лишь обслуживающий персонал но официально нам об этом еще не сообщали понятно клиентов в термах много уже нет полчаса назад последние ушли но слава богу Так, мне надо привести себя в порядок. Пока я буду мыться, дабудьте мне свежую одежду, парик, грим и прочее. Под кого косить будешь, шеф? Под иноземного купца. Понял. Виталик прошел в предбанник, скинул пришедший в полную негодность камзол, забрался в душевую и начал с наслаждением плескаться под горячей водой. Закончив водные процедуры, царский сплетник вернулся в предбанник, где его уже ждал управляющий термами с чистым комплектом одежды в руках. — Пошли за мной, — сказал Василий, как только Виталик закончил туалет. Управляющий провел царского сплетника в комнату, в которой было все для маскировки. Такой гримерной... Мог бы позавидовать любой приличный театр. Виталик опустился в кресло, устало откинулся на спинку, Полюбовался на свою утомленную физиономию в зеркале, Взял с подзеркальника фальшивые усы И начал прилаживать их к губе. Докладывай, что нового? Федот со стрельцами часа два назад сюда наведывался косточки попарить захотел я тебя искал всех клиентов мне зараза распугал ты б его приструнил шеф как и запалы выйдешь обязательно как только так сразу царский сплетник поливался на свое отражение в зеркале пошевелил накладными усами и начал подбирать себе бороду кстати «Я не понял, шеф, а чем тебе Надышкин не угодил? Сегодня бояре в парилке только об этом и судачили». «И ты туда же!» — тяжко вздохнул Виталик. «Давай по делу. Федот никого из наших не пытался арестовать?» «По-моему, была у него такая мысль. Уж больно подозрительно он нас пожирал глазами, но я его обломал». — Как? — Стрелки на вилле перевел. — Типа он хозяин баньки. Мы его верные холопы. Ежели есть претензии к немецкому послу, то мы тут ни при чем. — Но Федот, мужик, не глупый. Ему дипломатический скандал ни к чему. — Короче, ушел, не солоно хлебавший. Так что прикрытие у нас железное. — А в случае чего? Пусть Вилли под белые рученьки берут, а мы все подпишем. — В смысле? Э, — В смысле? — Каторга ему обеспечена. Лет сто пятьдесят отмотают от звонка до звонка. — Стоп! А при чем здесь Вилли? — нахмурился царский сплетник. — Какая каторга? За что? —